Глава 15 На второй стороне четвертого этажа подземелья оказался на удивление влажный воздух, который буквально обволакивал кожу, как липкая паутина. Эта сторона этажа дышала другим настроением, тяжелым, давящим, будто сам воздух насыщен какой-то потусторонней опасностью. Световых камней мало того, что было мало, так они еще и горели неярко а их тусклый свет едва пробивался сквозь тьму, обволакивая нас мрачными тенями. «Итак», — хмыкнул я, поправляя ремень на поясе. «Добро пожаловать на аттракцион «Отель жуткий душераздирающий». Минус четвертый этаж, так что без прекрасного вида вход только для избранных. Надеюсь, завтраки здесь включены». «Похоже, не включены», — откликнулась Лира с отвращением оглядываясь. Хотя тут даже завтракать не хочется. Да и ужинать. Хватит ныть. Командир пошутил, подчиненные посмеялись. Либо сделали вид, что посмеялись от такой искрометной шутки. Но вот чего точно не надо делать, так это распускать нюни. Я бросил ей резкий взгляд. У нас тут серьезные дела, а ты все о завтраке. Помнишь, что сказала система? Найти гномов-кузнецов. И не сдохнуть желательно. Последнее я пробормотал себе под нос, чтобы другие не слышали потому что жутко было до одури. Лысый, что сидел у меня на плече, тихо зарычал, явно чувствуя угрозу. Он нервничал, и это меня не радовало. Дракот редко беспокоился по пустякам. Мы подождали несколько минут, но красных точек не появилось. Монстры предпочитали прятаться, а не бежать на нас с открытыми объятиями. Пришлось двигаться самим. Стандартное построение — Гор впереди, осматривая окружающее пространство на предмет ловушек и секретов, лира следом, держа в руках обгорелый щит. Я, как командир, замыкал шествие, вцепившись мертвой хваткой в арбалет. Постепенно коридоры становились все уже и темнее. На карте начали мелькать красные точки, так что пришлось сбавить шаг. Сейчас привлекать к себе внимание нам точно не нужно. «Впереди кто-то есть!» Тихо прошептал гору, указывая влево. Его взгляд был настороженным, и я понял, что что-то неладно. Мы приблизились к повороту, прижавшись к стене. Осторожно выглянув, я увидел небольшую каменную комнату, в центре которой стояли три пещерных гончих Твари выглядели намного крупнее тех, что мне попадались раньше. Гладкие блестящие тела напоминали смесь жуков и собак, а когтистые лапы сжимались в ожидании, оставляя на камнях глубокие бороздки. Твари неподвижно стояли в центре пещеры, как будто кого-то высматривали. Из того, что я видел, иного способа пройти пещеру не было, только через страшных непонятных тварей. «Это что, босс этажа такой? Да быть такого не может. Не бывает тройных боссов. Или бывает?» Система пришла на помощь, пояснив, с кем нам предстоит иметь дело. «Кислотная пещерная гончая. Второй уровень». «Кислотные?» — опешил я. «Нафига нам такая редкость? Хорошо же сидели. Ладно, разберемся. Лысый, готов?» «Мяу!» — коротко прошипел дракот, готовясь к атаке. «Лира, готовься, когда они на нас кинутся. Прикрывайся щитом, но помни...» Они кислотные, могут бить чем-то неприятным. Гор, пытаешься унизить их сзади. На тебя вся надежда. Но вообще не высовывайтесь слишком рано. Не нравятся мне эти жертвы аборта». Я вытащил арбалет и прицелился в одну из гончих. Выпускать болт было, во-первых, жалко. Я находил не все болты, которые выпускал. А во-вторых, бессмысленно, так как стояли гончие далеко. Даже если использую точный выстрел, все равно большая вероятность промазать. Как ни крути, но я пока еще далеко не снайпер. Однако логика подсказывала, что лучше атаковать первым, чем ждать, когда твари нас заметят. Раз иной дороги не было, я прицелился и нажал на спуск. Это же простые твари второго уровня, так? Значит, ничего страшного у них быть не может? Ведь не может? Еще как может! Болт полетел в цель, но достичь ее не смог. У меня появилась четкая уверенность, что цель услышала щелчок спускового механизма и умудрилась отреагировать, словно почувствовав опасность. Кислотная гончая совершила невероятный кульбит, увернувшись от моей атаки, из-за чего болт врезался в стену позади нее. «Черт! Минус еще один болт!» Твари зарычали, разом став агрессивными, а их глаза вспыхнули неприятным кислотно-зеленым цветом. Монстры пригнулись, словно приготовились броситься в нашу сторону, но вместо этого резко выгнулись в спине, выплюнув в нашу сторону некрасивые зеленые сгустки. «Зараза!» — пробормотал я, едва успев отпихнуть Лиру в сторону. Три зеленых вонючих сгустка пролетели в считанных сантиметрах от нас и, врезавшись в стену, зашипели, выпуская едкий дым. Командиры, не плюются!» — возмутился наш Громила, причем настолько искренне, что у меня даже желания ругаться не было. «План меняется!» — я закинул арбалет за спину и потащил за собой Лиру. «За угол!» Кислотные гончии сорвались с места, бросившись в нашу сторону с бешеной скоростью. Их когти громко царапали камень, из пасти капалась зеленая шипящая жидкость, которая прожигала пол, оставляя черные следы. Таких бы монстров против жуков, не факт, что обладатели толстого хитина смогли бы победить. Послышался очередной неприятный шум, твари плевались даже на бегу. Вот только мы успели спрятаться за угол, так что и вторая атака прошла впустую хотя дышать стало еще сложнее. «Лысый, жги их!» Приказал я, раскручивая созданную гором прощу. Перезаряжать арбалет времени не было. Дракот рванул с моего плеча, умудрившись выпустить два огненных шара прямо на лету. Я хотел было возмутиться, что питомец стреляет в пустоту, но не успел. Едва шары долетели до угла, как из-за него вылетели кислотные гончие. Первый шар угодил ближайшей твари в морду, заставив ту взвыть от боли и позабыть обо всем на свете. Второй плевок прилетел прямиком в спину пещерной гончей, туда, откуда росли все неприятные паучьи лапки. С этим монстром все вышло идеально. Видимо, на спине находились какие-то жизненно важные органы, потому что тварь просто рухнула на пол и застыла. Третья гончая резко вильнула вправо, забираясь вначале на стену, а затем и на потолок, продолжая нестись к нам со всех ног. Камень сорвался с прощи и, что удивительно, попал четко в цель, в лоб летящий на лиру твари. Убить не убило, но на мгновение кислотная гончая потеряла ориентацию в пространстве, перевернулась в воздухе и грохнулась на пол. Мотая головой, монстр попытался встать на ноги, но тут мимо меня промчалась Эльфийка с обгорелым щитом, врубив свой коронный удар. Уи! <ролкно> Мощный удар заставил гончую погрустнеть. Она рухнула на пол и больше не делала попыток встать. Но что неприятно, подыхать тоже не собиралась. Озверевшая Эльфийка выхватила меч и принялась шинковать монстра, при этом громко вопя на все лады. Берсеркер захватил разум эльфийки, превратив ее в неуправляемую валькирию. Можно было, наверное, сказать, что Лира двигается с грацией смертоносного опасного хищника, но это было не так. Лира двигалась с грацией бегемота, возомнившего себя великим воителем. Она не рубила монстра лезвием, она лупила его плашмя, не заботясь о качестве ударов. Еще и рыча при этом, как заправский зверь. Выглядело все настолько жутко, что я как-то позабыла о первой гончии, которая лысый врезал огнем в лицо. Та уже стояла на ногах и целилась в лиру, желая забрать с собой хотя бы одного из нас. Тварь присела, выгнула спину, готовясь выплюнуть зеленый сгусток, но тут у нее за спиной неожиданно для всех вырос гор. Громила действовал чудовищно эффективно. Никаких красивых ударов. Простой укол мечом в основание шеи. Навалившись своей немалой тушей, Гор вогнал меч до самой рукоятки. Монстр дернулся и осел. «Фаталити!» — радостно заорал я, увидев действия Гора. Лира наконец закончила издеваться над своей жертвой и стояла над изуродованной тушей тяжело дыша. «Надеюсь, у этих тварей нет ничего ценного, ибо своего противника Лира превратила в фарш». Группа избранные три, кислотные пещерные гончие ноль. Отлично сработано! Похвалил я команду, постоянно поглядывая на карту. Не появилось ли там новых красных точек? Вроде все чисто. Сражение хоть и вышло громким, но простые твари рисковать не стали. Видимо, кислотные гончии находятся на вершине местной пищевой цепочки. Сюда даже жуки не заходят. Силириум плюс двенадцать. «Итого четырнадцать». «Да, вот с лириумом полная задница. Балансируем на грани минуса. Хотя какой минус? Как только количество этого... Хм, минерала? Так вот, когда количество упадет в ноль, тут нам всем и крышка и придет. Все навыки отрубятся. И как Ворчунья предлагала набрать 300 единиц при таком раскладе?» «Готово!» Выдохнула Лира, убирая мечи в ножные. Фу, Макс, они воняют. Мне нужно принять ванну. Только посмотри, я испачкалась! Привыкай! усмехнулся я, вытирая лоб. Эти твари только начало. Что-то мне подсказывает, что мы встретим много еще интересного до того, как доберемся до цивилизации. Гор, с этих тушек можно что-то полезное получить? Громила полез разбираться, без лишней стеснительности, потроша тушки своим ножом. Выглядело это жутко и не уверен, что я смог бы повторить действия Гора. Но наш Громила недаром считался великим воином. Наверняка его учили и не таким жутким вещам. Вскоре на полу оказались два мешочка с кислотно-зеленой жижей, несколько зубов и когтей. Мало того, Гор даже кусок мяса вырезал. Вдруг его можно пожарить? Однако, принюхавшись, шар раскривился и отбросил его в сторону. Лира права, кислотные твари воняли. «Командир, посмотри!» Гор протянул мне два мешочка с кислотой. «Это можно как гранаты использовать. Причем сразу, даже обрабатывать не нужно!» Новость была хорошей. Две кислотные гранаты наверняка помогут против сильного противника. Плохо, что они оказались мягкие. Если положить их в наши сумки, их просто раздавит. Но и тут Гор нашел решение. Вход пошли кости кислотных гончих и их кожа. Буквально за пять минут он создал очередное свое творение. Доктор Виктор Франкенштейн наверняка такому бы порадовался и записал Гора в свои ученики. Чудовищная переноска. Выглядела переноска, как небольшой вонючий ящик без крышки. Она вешалась на плечо, высвобождая руки. Лира наотрез отказалась надевать на себя такую жуть. Гор засмущался и сказал, что ему с таким будет неудобно. Лысый. Лысый что-то мяукнул и спрыгнул с моего плеча. Он подошел к гору и поскреб того лапой, напрашиваясь на ручки. Громила заржал и посадил предателя Дракота на свое плечо. Вот так мне и пришлось тащить на себе чудовищное творение Шарра. Переноска нещадно воняла и страшила, но в ней прекрасно разместились две наших кислотных бомбы. Да и вся остальная мелочевка туда перешла. Два драгоценных камня, несколько кусков веревки, практически бесполезный гриб. Собственно, другой добычи у нас больше не было. Не избранные, а бомжи какие-то. Мы продолжили путь, двигаясь вглубь туннелей. Впереди простиралась темнота, но ощущения подсказывали, что где-то совсем рядом находится что-то важное. Красные точки больше не появлялись, что означало только одно. Впереди нас ждало очередное превозмогание. Но, если честно, к этому потихоньку мы уже начали привыкать. «Командир!» — послышался голос гора, когда мы вошли в очередную пещеру, пустую, как и две предыдущих. «Здесь что-то есть!» «Уверен?» — нахмурился я. Гор все это время только что языком стены не пробовал, но так ничего на четвертом этаже до сих пор не нашел. Начала появляться неприятная мысль о том, что никаких тайников здесь вообще нет, так что такие слова были приятными. «Уверен», — заверил Громила и широким шагом пошел к стене. Заметив, что мы пошли за ним, остановил. «Не надо, там ловушка». Лира даже щит свой прижала, словно его кто-то отобрать хотел. Горни обратил на это внимание и медленно добрался до стены. Тьма не позволяла рассмотреть в деталях, что делал наш Шарра, но то, что он действовал достаточно уверенно, показывали уменьшающиеся единицы Селириума. Одна единица — одно успешное обезвреживание ловушки. Гору потребовалось три из наших четырнадцати, чтобы что-то щелкнуло, и в стене появилось небольшое отверстие. Мы подошли ближе. Лицо Гора светилось радостью. Он сделал то, чего не мог в прошлой жизни — Его толстые пальцы сосиски оказались достаточно ловкими, чтобы обезвредить ловушку. «На самом деле достижение! Еще какое!» «Да ты просто эксперт по нахождению всякого хлама!» — подколола Лира, но в ее голосе слышалась благодарность. «Всем уже стало понятно, что любая находка в подземелье может нас спасти!» Внутри этого импровизированного сейфа лежали несколько эликсиров и два простеньких прямоугольника, что были исписаны какими-то закорючками. «Зелье выносливости — четыре штуки. Оружейные руны — две штуки». «Так, и что это такое?» Я взял один из бутыльков и посмотрел на его описание. «Судя по всему, эта штука позволяет восстановить силы. Гор, Лира, что у вас с самочувствием?» «Мне пока точно такое не нужно, своих сил полно». «Они выглядят не очень». Лира с подозрением покосилась на эликсир. «У них вообще срок годности есть? Протухли, небось, давно? Нет, я пас». «У меня тоже все хорошо», — заверил Гор. «Сейчас пить не будем. Что за оружейные руны?» «Усилитель оружия». Я прочел описание свойств прямоугольников и показал их команде. «Свойства скрыты, нужен навык кузнеца». «У нас, как я понимаю, с этим туго, так что прямо сейчас воспользоваться мы ими не можем». «Мы же гномов-кузнецов ищем?» — задумалась Лира. «В правильном направлении, думаешь?» — похвалил я ее. «Вот вытащим их, покажем пластины и заставим отрабатывать свое спасение. Пока пусть в переноске полежат». Мы продолжили путь. На пути попадались еще две тройки кислотных гончих но тактика уже была выработана. Так что проблем твари не доставили, пополнив наши запасы кислотных бомб до восьми единиц. Да и с Силириумом на этот раз все вышло замечательно, добили до 18 единиц. Правда, в горы разок попала кислота, но лечение лиры быстро привело его в порядок. Наконец туннель в очередной раз свернул, и мы очутились в пещере, почти полностью занавешенную кусками паутины. На карте появились синие точки, и пришлось постараться, чтобы их найти. Гномы-кузнецы оказались замотаны в полупрозрачные коконы, что крепились на потолке. Выглядели гномы истощенными и обессиленными. Броня отсутствовала, из одежды имелись лишь набедренные повязки. При этом их так ловко спеленали, что голова оставалась на свободе, не блокируя кислород. Еда местным жителям требовалась свежая. А вот и консервы. Шепнул я, осторожно подходя ближе. Кто? Так же шепотом спросила Лира. Забей. Махнул я рукой, доставая арбалет. Там, где есть паутина, всегда есть тот, у кого она из задницы вылезла. И судя по размерам этой самой паутины, задница там тоже не маленькая. Неожиданно один из гномов открыл глаза и прохрипел. Помогите! Фигаси, удивился я. «Оно разговаривает!» «Я действительно офигел! Ведь гномы сверху могли только гыкать, а внятного от них ничего мы так и не дождались! Хотя...» «Карл, старший гном-кузнец, третий уровень». «О как! Именно НПС! Э, я хотел сказать гном!» «Что ж, задание на освобождение у меня есть! Гном говорящий!» «Учитывая, что у не аллергия на это подземелье, возможно, он окажется полезен и сможет поведать нам о том, что тут вообще происходит». Я глядел коконы, прикидывая, как половчее вытащить из него гнома, но тут раздался странный скрежет, и на карте появилась огромная красная точка. «Макс?» — послышался настороженный голос Лиры. «Что-то движется. Здесь же не только гномы, да?» Видимо, карта являлась привилегией командира. Даже если она у моих спутников и была, пользоваться они ею не очень любили. Я посмотрел туда, откуда наступала красная точка, и заметил шевеление в тени. Система долго не желала давать подсказок, но все же сдалась, как только появилось огромное чудовище высотой в два человеческих роста. Гигантский паук. Третий уровень. «А вот и босс этажа!» Это была реально здоровенная тварь, покрытая темной блестящей броней, с жуткими жвалами, из которых капала зеленая шипящая жидкость. Восемь холодных глаз внимательно следили за каждым нашим движением. Монстр никуда не спешил. Зачем, если проход позади нас оказался закрыт? Ловушка захлопнулась, и мышки попались в мышеловку. Осталось только определиться, кто здесь мышка, а кто бесплатный сыр. «Работаем по стандартной схеме!» — крикнул я, поднимая арбалет и целясь в паука. «Лысый, огонь по готовности! Лира, вперед не лезь! Гор, не забывай унижать!» Паук, словно почуяв угрозу, мерзко зашипел. В его сторону полетел огненный шар, но чудовище оказалось слишком быстрым. Оно легко увернулось, взобравшись по стене пещеры. Оттуда с высоты паук резко выпустил несколько липких нитей, целясь в гора и лиру, но тоже промазал. Мои спутники отскочили. Паук мелко задрожал, видимо, от злости, и бросился вперед. Метил он в гора. Раз большой, значит вкусный. Логика железная, что тут скажешь. Раздался звонкий удар. Лира выступила перед гором и встретила паука щитом. Опаленное творение гномов выдержало, но эльфийка оказалась слишком легкой. Ее потащило назад. Раздался свист, и мой болт утонул в пауке. Без каких-то видимых проблем для последнего. Тварь как напирала на лиру, так и продолжила это делать. Его жвало щелкали неподалеку от лица лиры. Огромное существо атаковало с такой яростью и скоростью, что у эльфики просто не было шансов отскочить. Она сжалась, скрывшись за щитом, каким-то чудом избегая лапы жвал. Лысый плевал огненными шарами, но паук даже не думал уворачиваться. Если какой шар и попадал в него, то тут же газ. Защита от огня у этого монстра была на каком-то запредельном уровне. Огонь минус. «Физические атаки работают плохо. Что остается? Конечно!» В моей руке очутилась одна из кислотных гранат. Так их назвал Гор, но по факту это были просто какие-то кислотные мешочки. Гор упирался в спину Лири, пытаясь ее остановить. Эльфийка визжала, скрывшись за щитом. Лысый уже не плевался, полностью истощив запас Селириума. Паук напирал, позабыв обо всем на свете, что и послужило ему плохую службу. Мне удалось зайти сбоку и даже прицелиться. Кислотная емкость полетела вперед, и пещеру наполнил неприятный едкий дым. Результат оказался на порядок приятнее, чем от атак лысого. Паук начал дрожать и ослабил напор. Он даже в мою сторону умудрился повернуться, но тут ему прямо в морду прилетела следующая кислотная граната. Гончих на этаже много, если что еще наберем. Поэтому я не жалел снаряды. Третий, четвертый...» Замахнувшись пятым, я промедлил. Паук не думал атаковать. Он вспомнил о том, что где-то там у него есть неотложные паучьи дела. Развернувшись, тварь попыталась скрыться в паутине, но этого не позволил Гор мощным ударом разломав одну из лапок. Раз паук повернулся к нему спиной, сам виноват, пришло время унижать. Кислота все закончила. Она прожгла тело паука насквозь. Монстр рухнул на камни, затихая в конвульсиях. Лира выглянула из за щита, увидела голубое облако и вытянула к нему руку. Силириум плюс 50, и того 50. «Я невольно залюбовался нашей взлохмаченной, но такой прекрасной красоткой». Поднявшись на ноги, Лира начала приводить себя в порядок, улыбаясь Лысому. Тот старательно не смотрел в мою сторону. Понимала морда дракотовская, что весь Селириум потратила, вот и боялась на меня смотреть. Хотя за что его ругать? Лысый делал все, что мог. Это моя ошибка, что я его вовремя не остановил. «Если кого и матери, так это нерадивого командира, из-за которого на лице одной очаровательной эльфийки чуть шрамы не появились». Я глубоко вздохнул, обтирая под со лба, и произнес. «Группа, вы просто красавцы! Горжусь вами!» «Красавица у нас Лира! Я просто сильный!» Невозмутимо поправил меня Громила, а эльфийка неожиданно смутилась и отвела глаза. «Ой, смущающаяся модель!» Неужели в этой жизни я еще и такое увидел? Гор, разберись с тушей. Наверняка в ней есть что-то ценное. Лира, где-то здесь должна появиться кучка с добычей, найди ее. Я пока разберусь с нашими пленниками. Процесс затянулся. Для начала следовало срезать кокон, что было довольно трудно сделать ржавым мечом. Потом его нужно было спустить на пол и только в конце разрезать паутину, освобождая пленников. Бросать их с высоты мне показалось неправильным. Всего в логове паука оказалось спрятано девять гномов-кузнецов. Так что к тому моменту, как я закончил это нелегкое дело, Лира притащила четыре зеленых предмета, а гор кучу каких-то жутких внутренностей. Даже думать не хочу, чего он там наковырял. «Спасибо!» — с трудом проговорил Карл, как только с последнего гнома сползла паутина. Мы думали, что уже никогда не выберемся отсюда. Шаг первой цепочки задания Покорения подземелья диких гномов» выполнен. Шаг второй. Поговорите с Карлом, старшим гномом-кузнецом. «Рассказывай, Карл, как ты дошел до жизни такой?» — спросил я, проявляя все чудеса дипломатии. «Хрен его знает, о чем нужно разговаривать с гномом, поэтому пусть он сам поясняет, что нам делать дальше». По сравнению с другими гномами, Карл был более крепкого сложения, с густой седой бородой, да и выглядел он старше и значительно увереннее остальных. А еще остальные не разговаривали. Карл неторопливо встал, отряхивая остатки паутины с плеч, и оглядел нас тяжелым взглядом. «Воды!» — прохрипел он. Ручей находился в нескольких десятках метрах от нас, но, по всей видимости, гному она не нравилась подумав я достал из своей жуткой переноски зелья выносливости и протянул карлу тот не стал возражать и в три глотка осушил флакон Ха -ха -ха, и кто же вы такие будете прокашлившись пробасил он с хрипотцой осматривая нас от головы до ног откуда добытчики взялись в наших землях мы группа избранные ответил я отметив что гном знает о добытчиках проходили мимо смотрим гномам плохо Вот решили помочь, и, как видно, пришли вовремя. Гном кивнул, усмехнувшись в бороду. «Вовремя, говоришь?» «Ну что ж, добытчики, пусть будет вовремя. Меня зовут Карл, я старший среди кузнецов. Без вашей помощи мы бы тут сгнили». «Скорее вас бы сожрали», — поправил я. «Гном, ты же кузнец?» Вмешалась Лира, подходя ближе. «Ты можешь это починить?» Лира продемонстрировала свой обгоревший щит. После встречи с пауком ему явно поплохело, даже удивительно, как предмет оставался целым. Вопрос эльфийки сбил Карла. Он явно собирался пускаться в какие-то долгие рассуждения о смысле бытия. «Лира, подожди», — осадил я эльфийку. «Карл, что на этом этаже происходит? Откуда здесь только гончих жуков и пауков? И откуда ты знаешь язык добытчиков?» Карл нахмурился, прищурив глаза, и устало потер бороду. «У нас тут уже давно начались проблемы», — начал он. «Сначала появились мелкие твари-жуки, а после и пауки появились. Они выдавили нас на второй уровень, но мы, собравшись силами, с ними справились, отбив все уровни, кроме пятого. Однако эти твари, похоже, как-то объединились, и от новых мутантов мы отбиться уже не смогли. Они расплодились и заполонили весь четвертый уровень, а потом начали лезть на третий». Ну а затем случилось самое страшное. На пятом уровне появилась новая беда, от которой все эти твари только сильнее осмелели. «И что это за беда?» — спросил я, чувствуя, как в груди зарождается неприятное предчувствие. Карл взглянул на меня серьезно, его голос стал ниже и мрачнее. «Там скрывается главный жук!» Огромная тварь четвертого уровня, которая контролирует всю эту нечисть. Это королева колонии, и она управляет жуками, заставляет их атаковать нас и расширять свои владения. Если не убить эту тварь, вся колония жуков и пауков продолжит расти и продвигаться вверх. Но если вам удастся ее уничтожить, тогда мы, гномы, станем вашими союзниками и будем служить вам верой и правдой». Слово старейшины. Шаг третий. Цепочки задания покорения подземелья диких гномов. Уничтожьте хозяина подземелья. Время на выполнение 24 часа. Я обменялся взглядами с Лирой Егором. Это был шанс укрепить наши позиции в этом мире и получить поддержку всей колонии гномов. Но бой с таким чудовищем обещал быть непростым. И ворчуни рядом нет, как назло. «Значит, придется отправиться на пятый уровень и разобраться с этой королевой», — сказал твердо Гор. Я уныло покачал головой. Гор выглядел геройски, вот только выбора у нас все равно не было. В любом случае спускаться в самые глубины подземелья. У нас осталось всего 32 часа до инициации, так что новый срок ничуть не мешал. «Карл, есть мысли, как жука прикончить?» Четвертый уровень — это серьезный противник, а мы, как видишь, экипировки героев не обладаем. «Обычными способами такую тварь не одолеть!» Карл задумчиво почесал бороду. «На пятом уровне в наших кузнях наверняка можно найти что-нибудь, что поможет вам справиться с этой тварью. Я укажу дорогу, как туда добраться». «Спасибо за подсказку, Карл», — сказал я, как только на карте появилась красная нить, уходящая куда-то вперед. Удобная система навигации. Ты же старший гном-кузнец. Наверняка точно знаешь, что там интересное валяется, да? Так что... «Макс, сколько можно? Моя очередь!» Лира вновь влезла в разговор и протянула свой щит. «Гном, мне нужно это починить. Обязательно, чтобы он получился розовеньким. А вот тут сделай красивые цветочки. И не смотри так на меня! Макс, почему он смотрит? Не хочет? Но мне же надо!» «Ну, гномик, ну, пожалуйста!» Мы с Карлом тяжело вздохнули практически синхронно. Он уже собрался отказываться, как я протянул ему две оружейные руны. «Это нам как-то может помочь жука завалить?» Гном поднял на меня круглые от удивления глаза. Судя по всему, увидеть оружейные руны у таких оборванцев, как мы, кузнец явно не ожидал. Я решил добить гнома, продемонстрировав свой редкий арбалет. «Значит, поможет. Одну руну сюда, вторую на щит. Получится?» «По глазам вижу, что получится. Так чего стоим? У нас всего 24 часа, чтобы завалить вашего чудо-жука. Пора отрабатывать свое спасение, гномы!»